Я поставил книгу на место и отправился в гостиную звать посетительницу. Проходите, пожалуйста, простите, что заставили вас ждать. Пропуская ее вперед, я успел воздать должной ее фигуре, в поступи и горделивой посадке головы. теперь я смотрел на нее уже другими глазами, как на возможную княгиню. Впрочем, самым ярким впечатлением для меня так остался я «пожалуйста». Однако, по здравому размышлении, припомнив все виденные прежде фотографии всяких принцесс, как девушек, так и более зрелых представительниц, августейших фамилий, я засомневался в княжеском происхождении посетительницы и готов был допустить, что документ она просто стянула у его законной обладательницы. И Словхин села в кресло, поблагодарила меня, и я вернулся за свой стол. Я так подмывала предпредить ее, чтобы она не вворачивала словечек, вроде. Хвала Боджу! Но потом я решил, что Вулф сейчас не в том настроении, чтобы обращать внимание на подобные пустяки. Он возвышался в кресле, поедая ее глазами. — И словкин, — сухо начал Вулф, — сегодня утром я передал вам через мистера Гудвина, то не смогу помочь вам, вернее, вашей подруге". Она кивнула. «Я поняла. Вы меня ужасно разочаровали, ведь мы из Югославии, а вы тоже там жили, насколько нам известно. В этой стране мы чужие, и на чью-либо помощь нам рассчитывать не приходится». Она подняла ресницы и посмотрела на Вулфа в упор темными глазами. «Я рассказал обо всем Нии своей подруге, и она тоже страшно огорчилась, ведь неприятности...» о которых идет речь высшей степени серьезной, Мы обсудили все и решили, что только вы можете вызволить нас из беды». «Нет», — отрезал Вулф. «Я не могу взяться за это дело, но позвольте спросить». «О, «Пожалуйста», — перебила она, — «вы должны сразу же взяться за дело. В пять часов они уже соберутся, чтобы решить, что делать, а тот человек ведь не просто круглый болван» такие, как он, вечно чинят всем неприятности. Послушайте, случилось страшное недоразумение, кроме как к вам нам нехком обратиться. В общем, мы все обсудили, и я поняла, что нам остается так назвать вам главную причину, по которой вы должны непременно нам помочь. я согласилась, да и что ей оставалось? Дело в том, что моя подруга Ния Тормик, словом, она, ваша дочь. Вулф вытращил глаза. Таким я его еще никогда не видел. Поскольку зрелище было не из приятных, я поспешил перевести изумленный взгляд на девушку. — Моя дочь! — взорвался Вульф. Что за колеи вы несете? — Я утверждаю, что Ния — ваша дочь. — Моя дочь! — Вульф лишился дара речи. Наконец голос у него прорезался снова. — Вы же говорите, что фамилия Тормик. — Да, в Америке ее зовут Ния Тормик так же, как меня, Карла Лофтхен. Вулф, выпрямившись, пожирал ее глазами. Девушка стойко выдержала его взгляд, так они и пялились друг на дружку. — Вздор! — Не верю! — наконец выплел Вулф. — Моя дочь бесследно исчезла. У меня нет дочери. Вы не видели ее с тех пор, как я исполнилось три года, верно? — Да. — А стоило бы. — Ну да ладно, лучше поздно, чем никогда. Она очень хорошенькая. Карла открыла сумочку и порылась в ней. — Я подозревала, что вы мне не поверите, поэтому прихватила с собой один документ. Мне его дала не я. Она протянула ему какую-то бумажку. — Вы сами вписали сюда свое имя? Она продолжала что-то говорить, пока Вулф хмуро изучал бумагу, держа ее под углом к окну, чтобы лучше падал свет. — Медленно и внимательно он прочитал документ и стиснул челюсть. Не спуская с него глаз, я слушал, что говорит мисс Лофен. Непредсказуемы все-таки эти черногорки. Сперва прячут бумажки в книги, потом извлекают на свет Божие свидетельства о рождении. Похоже было, что мы уже по уши увязли в их делах. Вольф Дочитал бумагу до конца, осторожно сложил ее и упрятал в карман. Мисс Ловхин решительно протянула руку. «Нет, — Нет-нет, отдайте документ мне, я должна вернуть его Ние, или вы отнесете его сами. Вулф посмотрел на нее и пробормотал. — Пока это еще ничего не доказывает. — Да, документ подлинный, и там стоит моя подпись. Он и впрямь принадлежал моей дочери или... Принадлежит ей, если она жива, но кто может знать, вдруг документ украден, с какой стати.